А что ты думаешь? А не мог монахов солгать? Нет. Он сказал правду. Инквизиторы на следующий же день все проверили с помощью препарата. Расхождения нет. Понятно. Его заставили обвинить в убийстве администратора Талькова. Какова его судьба? Шлафман через три месяца после смерти Талькова эмигрировал в Израиль. Со стороны властей никаких препятствий не было, хотя в прокуратуре, которая вела следствие, все свидетели почему-то утверждали, что стрелял именно он. Из Нагана Монахова, который тот якобы обронил в драке, официально же, Следствие объявило его убийцей только в апреле. А выехал он в феврале. А нельзя допросить и свидетелей, и Шлафмана. Вот, читай. Гавриилу. В течение месяца силами оперативно-технического отдела были изъяты и допрошены восемь свидетелей убийства Талькова. Все показали под препаратом, что подверглись психологическому давлению со стороны фсб в результате чего дали ложные показания следователю прокуратуры зубову об убийстве в соответствии с требованием агентов фсб в качестве убийцы ими был назван бывший администратор талькова валерий шлафман Подразделение Международного отдела в Израиле был изъят и допрошен под препаратом Валерий Шлафман, который показал, что в январе 1992 года был схвачен агентами ФСБ и поставлен перед выбором немедленно эмигрировать в Израиль или проходить по делу об убийстве Талькова в качестве обвиняемого. По словам Шлафмана, доказательства, сфабрикованные в ФСБ, не оставляли ему шансов на оправдание. В отъезде ему помогли сотрудники ФСБ. Среди фотографий сотрудников ФСБ, предъявленных Шлафману для опознания, он указал на полковника Стрельбицкого, Виктора Анатольевича, как на человека, который возглавлял группу агентов ФСБ, подвергших его давлению. Полковник Стрельбицкий был также опознан Монаховым, как один из двух его допрашивавших. Личность второго устанавливаем. Первый. Яков скомкал бумагу, положил ее в пепельницу и поджег. Затем достал еще один лист и протянул мне. Вот. Стрельбицкий Виктор Анатольевич, выпускник исторического факультета МГУ. Коллега. В 1979 году принят на службу в КГБ СССР. С 1979 по 1982 год проходил службу в пятом главном управлении. В 1980 году защитил закрытую кандидатскую диссертацию на тему методы и способы пропаганды. В 1983 году защитил закрытую докторскую диссертацию на тему методы использования средств массовой информации в идеологическом воспитании массы. В 1993 году по Андроповскому призыву направлен на работу в ЦК КПСС. С 1984 года часто выезжал в США и страны Западной Европы. С 1985 года начал печататься в огоньке в московских новостях под псевдонимом В. Стрельцов. Статьи отличались резко демократической направленностью. В период августовского путча находился в Белом доме. С сентября 1991 по декабрь 1992 работал в Центральном аппарате ФСБ. В январе 1993 уволился в запас и возглавил рекламное агентство «21 век». Является внештатным советником председателей правления крупных компаний и банков. А фотографии Стрельбицкого есть? Конечно. С фотографией на меня смотрел мужик типа... Бабам нравится. Тронутая седьмой шевелюра, внимательные глаза, тонкие усики. А ну-ка, Яшенька, ты ведь физиономист? Что ты о нем думаешь? Губы в сомкнутом положении сбалансированы, что указывает на сильную волю. Ага. Брови густые, тяжелые, сросшиеся. Человек стремится к доминированию. Так. глаза немножко скошены к низу. что свидетельствует о решительности характера, внешние волки глаз покрытым морщинками, человек не лишён проницательности, угу. кончик носа слегка напоминает клюв, значит человек хитер и злопамятен. Так, так, так. Верхняя зона ушей на уровне глаз, что свидетельствует о повышенном интеллекте. В целом положительный персонаж. Отлично. А чем занимается его агентство? Всем. Это мощная и разветвленная структура. Она работает и как рекламное агентство, и как консалтинговая фирма. Осуществляет мониторинг настроения масс по регионам и индивидуумов, занимающих определенное социальное положение. Также осуществляет сбор информации о политиках и бизнесменах. В период предвыборной кампании это агентство противостояло нашему институту, фактически mm. руководя предвыборной кампанией. Понятно. У Агентство, большое количество мощных аналитиков, журналистов, практически все крупные политологи Так, так, так, так, так А агентство имеет политическую ориентацию? Да, скорее всего, нет Они работают на заказчика, который им платит uh -huh. А институт? Институт также осуществляет все те же функции, только работает на государство Но это же частная структура Верно — Частная структура, которая работает на государство. — То есть на президента. — В том числе и на президента, пока тот работает на государство. — А если он начнет работать на частных лиц? — Ну, тогда институт будет работать против него. — Да. Он это знает? — Нет. Произнося слово «нет», Яков внимательно посмотрел мне в глаза. Для меня это было не только откровением, но и признаком высокого доверия. Это впервые заставило меня серьезно задуматься о том, кто я. До сих пор я ощущал себя независимым человеком, работающим по найму, но за идею. Они же явно рассматривали меня как одного из них. С тех пор, как в тот вечер в квартире на разъезжей я дал согласие на вступление в гон, моя жизнь стала напоминать бешеную гонку в неизвестном направлении. И я чувствовал, что в любой момент может блеснуть молния и изничтожить меня, как букашку. В первое время меня это мало трогало. Однако сейчас инстинкт самосохранения после психологической реабилитации, проведенной кардиналом, заставлял меня время от времени задумываться над своим будущим. Слова Винера напомнили мне краткую лекцию Николая Ивановича о постоянной борьбе. Которую индивид и общество ведут в целях выживания «Запомните, голубчик», — говорил кардинал «Существуют три категории, с которыми нам приходится ежедневно бороться Это люди, это обстоятельства, это системы С людьми бороться довольно просто Нужно только знать их пси-параметры С обстоятельствами гораздо сложнее Но учитывая, что их чаще всего создают люди, вполне можно С системой Есть только один способ борьбы Направить ее на путь самоуничтожения Другого способа Просто нет Еще запомните, дорогой мой Когда начинаете бороться с людьми Внимательно смотрите Не боретесь ли вы с системой Которую эти люди представляют Из того, что сказал мне Винер, явно следовало, что Святая Инквизиция уже сформировалась как система, которая перемерит всех, кто пойдет против нее — и меня, и президента».